Глава 41 Разанна Розанна. Спускаясь ранним утром в большой зал приемов, я поняла, что жизнь вокруг меня стремительно меняется. На пути мне не встретилась ни одна женщина с невымытыми кудрями. На головах служанок красовались аккуратные пучки волос, из которых не торчала ни одна волосинка. Мальчишки щегорялись низкими хвостиками. Но главное, от всех пахло одинаково хорошо моим сиреневым мылом. Кажется, я не зря всю весну старалась. Настроение резко подскочило вверх. Всюду слышались тихие разговоры. Женщины отмывали полы, снимали старые, обесцветившиеся гобелены и портьеры. Замок наполнялся светом. «Мяу!» — из-за угла вышел довольный мрак. Завиди меня, усатый друг распушил хвост и вальяжно прошелся вперед. Потерся мои ноги и позволил почесать ему за ушком. «Я вижу, тебя впустили в дом, мрак», — шепнула я. «Что же, тут тоже есть для тебя работа». Он взглянул на меня своими умными глазами и, миукнув на прощание, помчался в сторону кухни. «Знает, усатый, где теплее и сытнее». Проследив за ним взглядом, я вошла в большой зал и замерла в нерешительности. Передо мной стояли супруг с Брэком, а рядом с ними с большим обрезом синего шелка в руках крутилась Кнесса. Что-то шепнув Дьярве, она приподнялась на носочки и поцеловала его в щеку. Казалось, у меня сердце замерло. Он легонько коснулся ее волос рукой и пригладил пушистые светлые локоны. «Какой же красавицей она была!» «Леди Розанна!» — раздался за моей спиной голос генерала Вегерта. «Что же вы замерли на пороге?» «Не хочу мешать супругу и его любовнице!» — вырвалось у меня. «Что?» Он прищурился и кивнул скорее своим мыслям, чем мне. «Да, щекотливая ситуация!» Мне казалось, он подбирает нужные слова. Смотря на девушку, я испытывала смешанные чувства. И боль, и стыд, и разочарование, и собственное бессилие, трусость, неспособность отстоять свое. Хотя... А мой ли он? Она частичка его души? Я хотела знать правду, какой бы она ни была, поэтому спросила прямо, не таясь. «Нет, Розанна». Вегорт покачал головой. «Его душа принадлежит тебе, а Он умолк, не договорив до конца. «Но она его любовница?» Такой ответ меня не успокоил. Я желала знать больше о своей сопернице. «Нет». Мужчина потер затылок ладонью, ему было неловко. «Розанна...» «Мой брат и я, мы очень любим эту озабоченную платьями до да украшениями милую особу. Но она никогда не была и не будет его любовницей. Он поговорит с тобой о ней. Но пока не время. Мы обезопасим это место. Для неё и для тебя. И вот тогда ты все узнаешь. А пока просто верь ему и позволь мне называть тебя сестрой». «Дзьерви не идеален, порой до невозможности упрям, но он не играет чужими сердцами. Никогда. Просто верь ему и поменьше задавай вопросов о ней, а лучше сделай вид, что не замечаешь ее. А я постараюсь убедить всех, что она только моя, хотя кого интересует казарменная девица. Но я же вижу их отношения». «Признаться, я была в растерянности. Что за тайна такая? Ты, сестрица, видишь то, что мы показываем, даже не тебе, а окружающим. Но послушай меня, не надо создавать проблем там, где их нет. Не тереби душу брату. Я сам просил его молчать, но не ожидал, что это причинит боль тебе. Я не хочу этого. Кнесса не любовница ни мне, ни ему». Но об этом я тебе не имел права говорить, и если услышу, что ты с кем-то обсуждаешь ее, я буду зол Розанна, и он тоже. Зачем же сказали? Я уже ничего не понимала. Я люблю брата, он сделал для меня очень много, поэтому не хочу, чтобы он страдал от твоего холода и безразличия». Не желаю слушать его ворчание и видеть его столь потерянным. Но я предупредил тебя, девочка, не смей открывать рот. Из коридора, ведущего на кухню, появилась Ули. Я, наверное, впервые за много лет увидела ее более или менее чистую. Волосы хоть и были растрепаны, но все же приобрели свой истинный цвет. Бросив на меня полный печали и взгляд, Некровная сестренка вышла во двор, не проронив ни слова. Мне стало немного стыдно. Я ведь даже не поговорила с ней толком. Что ей двигало? Может, и не виновата она ни в чем. Я уже и не знала, что думать. Нет, я заглушила чувство вины перед ней. Она не помогла своему брату, и это не давало мне покоя. Это предательство, как ни крути. «Розанна?» Супруг, наконец, заметил меня. Кнесса, скользнув по мне, взглядом нахмурилась и отошла в сторону. Казалось, она злится. Подойдя ближе, Дьярви взял мою руку в свою и, склонившись, поцеловал. «На нас смотрит, лорд!» — выдохнула я. «Кто?» «Слуги, войны Ваша...» Я осеклась. Кнесса смотрит Дьярви. Закончил за меня фразу Вегорт. «Женщины создания хрупкие и нелогичные. Не дождаться бы беды, брат. Лучше займись казармами белой и прочеши северную часть тумана. Найди мне следы перевертышей». Я предупредил. Вегорт кивнул. Я услышал. Дьявин охмурился. «Кнесса заботить Розу не должна». «Женская душа такая впечатлительная. Это мы живем мыслями, а не чувствами. Вот иди и прочувствую, как обустроили воинов», — рявкнул муж. «А мы обследуем погреба». «О!» — Белый склонил голову. «Да тогда мне лучше убраться из замка. Чует моя хрупкая душа, тут будет неспокойно». «Запасы делали», — выдохнула я. «Возьмите главную кухарку, она все покажет». «Ее и ждем, Роза», — улыбнулся мне Дьярви. Женщина, поправляя отстиранный передник, появилась в зале весьма быстро. Со страхом в глазах поглядывая на лорда и нового управляющего, она повела нас в погреба. «Признаться, даже мне было волнительно, ведь я не знала, что мы там сейчас увидим». «Дается мне Альфа-Огар!» Оставил нам сюрпризы. Спускаясь по крутой винтовой лестнице, я запнулась. В этот момент на мою талию легла тяжелая рука лорда Дьярви. «Осторожнее, Розочка!» — тихо шепнул он. «Я могу тебя понести!» Я сразу узнала голос дракона. От чего то именно со зверем мне было разговаривать сейчас проще и спокойнее. Тут перила бы сделать, — тихо шепнула в ответ. Я столько раз падала, кухарки ноги сворачивали. Чудо, что не убился никто. — Надо, сделаем, — легко согласился он. Открыв дверь, ведущую в погреба, я сразу уловила запах чего-то протухшего. Тут никогда не витали приятные ароматы, но сегодня пахло просто отвратительно. Примерно так я и думал прорычал лорд Диарви. «Ну, пошли, Брек, искать, что тут так смердит». В первой кладовой обнаружились бочки с мочеными яблоками и ящики с моими овощами. Свежая плесень, лужи на каменном полу, которых здесь быть не должно. «Все мокрое», — шепнула кухарка взволнованно с нотками испуга. «Залито водой. Нужно срочно сушить, господин». «Вчера все было хорошо, я сама сюда спускалась. Я проверяла?» Брек, Дзьярви взглянул на друга, занявшего должность управляющего. «Понял. Вынести, просушить и привести в порядок», — невозмутимо ответил тот. «Следующая комната, забитая колбасами, докопченой да птицей и мясом, была осмотрена еще тщательней. Вроде не вижу, чтобы пакостили». Супруг почесал подбородок. «Простите за мою дерзость, лорд. Кухарка мялась и рабела. Говори уже», — прорычал Дьярви. Закрыта она была. «Пирже? Вот я и на ключ дверь защелкнула, чтобы не растаскали на радостях». Брек куда уважительный посмотрел на женщину. Мне стало чуть спокойнее. Проходя мимо выбитых в стене помещений, Улавливала слабые запахи копчености и вяленого мяса, соленья и рассолов, но запах тухлятины не исчезал. Я по лицу кухарки увидела, что знает она, откуда идет вонь эта, но боится. Внимательно глянув на двери оставшихся непроверенными комнат, сообразила, где источник смрада. Спешно пройдя по коридору, отворила дверь в собственную комнатку, в которой хранила травы, снадобья и мыла, и не удержалась, вскрикнула. Все было в красных разводах, явно замывали кровь. На стенах, полу, стеллажах и столах. На ящиках виднелись подтеки, казалось, тут кровью перемазали все. Она и источала смердящий запах. «Розанна!» Дзьярова метнулся ко мне, заглянул внутрь комнаты, обнял и резко придвинул к себе. «Это что такое?» «Моя... Моя...» Язык заплетался. «Я здесь варю зелье да делаю мази, настои. Это мой погребок». «Мне жаль, госпожа», — шепнула кухарка. «Мы пробовали отмыть, с пола все убрали». «Что здесь было?» — рявкнул Дярви. «Кто-то облил все свиной кровью, лорд. Стены, пол, мешочки с травами. Всё испорчено». «Это сделали этой ночью?» «Нет, господин». Кухарка запнулась. «Примерно в то время, как храм горел. Я прибежала тогда и сразу вниз за продуктами. пирвить, «А тут запах стоит. Прошлась по коридору, а в комнатке леди беспорядок». Всё мыло на полу вперемешку с кровью. Травы рассыпаны, все раскидано. Мы старались прибрать, спасти, что можно. Госпожа Розана ведь все лето травки собирала. Зелье готовила, чтобы нас лечить. Никто, кроме нее, ведь этим не занимается. Да не вышло. Но в кладовой с овощами сухо было. Проверяла я. Сразу видно же, против кого пакостили. Видела кого-нибудь? Допытывался супруг. И я же, сдерживая слезы, смотрела на раскиданные и перемешанные травки, коренья, лепестки. Все было испорчено. Осквернено кровью животного. «Нет, лорд». Кухарка обернулась, словно проверяя, одним мы тут или нет. «Но это кто-то из своих. Из женщин!» Шепнула она. «Мужчинам сюда ходу нет». «Через кухню ведь пройти нужно, а мы бы чужака заприметили!» Я поняла, что плачу. Весь мой труд, мои бочонки, холщовые мешочки... Закрыв лицо ладонями, я развернулась и уткнулась в грудь мужа, ища утешения. «Простите нас, леди, мы ничего не смогли сделать!» — прошептала упавшим голосом служанка. И сказать вам не осмелились, знали, что вы расстроитесь. Простите старуху нерасторопную. Обняв меня, дярви тиснул в своих объятиях. Найду я этого гада, — пообещал он. — Только кровь откуда? — Здесь же взяли. Кухарка махнула рукой в сторону кладовок. альфа огор весь скот перебил. Гляньте, мясо сколько. День-два и портится начнет. Мы не успеем его заготовить на зиму, а кровь в бочки сливали, да крышками плотно закрывали. Зачем она вам? Брек приподнял бровь. «Земли отдать господин управляющий. Там, где землица, кровь питала, все растет лучше. Но мы это по первому морозу делаем, а то мух разводится много. Вот и стояли бочки закрытыми. Женщина тяжело вздохнула. — Нужно с мясом что-то делать, господин. Пропадет ведь. — Показывай, где это все, — приказал Дьярви.